Вахта на Рейне — знаменитая немецкая патриотическая песня, автор текста — Шнекенбургер, музыки Вильгельм, которая приобрела уже к началу Первой мировой войны явно шовинистическое звучание. Имя дурака, то есть германского императора Вильгельма II. Фуражки, цилиндры И банкирские котелки были украшены цветами. Цветы торчали в петлицах, а под мышкой люди держали маленькие свертки с нижним бельем, изготовленным по системе профессора Густава Егера. Толпа бушевала так, что ее рев доносился до самых крыш. Даже проститутки из торговых рядов послали сегодня своих сутенеров на «призывные пункты», снабдив их свертками с особо высококачественным теплым нижним бельем. Тщетно ждал я, что во мне пробудятся те же чувства, что и у толпы там внизу. Я оказался себе опустошенным, одиноким, низким человеком, не способным на воодушевление, и никак не мог взять в толк, почему я не способен воодушевиться. Раньше я над этим не задумывался. Я вспомнил о своем мундире саперных войск, пахнувшем нафталином. Он все еще был мне в пору, хотя, когда я шил его, мне исполнилось всего двадцать лет, а теперь уже минуло тридцать шесть. Я надеялся, что мне не придется надевать его снова, я хотел по-прежнему исполнять свою партию соло, не включаясь в ряды статистов. Люди, которые с пением направлялись к вокзалу, попросту рехнулись. Они с жалостью смотрели на тех, кто оставался дома, да и сами остающиеся считали себя жертвами, считали, что их обошли. Но я соглашался быть жертвой, немало не горюя. Внизу в доме рыдала моя теща, обоих ее сыновей призвали в первый же день. Они уже ускакали на товарную станцию, где грузили лошадей. Ее сыновья были гордыми уланами, и моя теща проливала по ним гордые слезы. Я стоял, спрятавшись за беседку. На крыше еще цвели глицинии. Я слышал, как внизу мой четырехлетний сынишка повторял «хочу ружье, хочу ружье». Мне бы следовало спуститься вниз и высечь его в присутствии моей гордой тещи. Но я позволил ему петь, позволил играть с уланским кивером, который мальчику подарили дяди, позволил волочить за собой саблю, позволил выкрикивать «Французу каюк!» «Англичанину каюк!» «Русскому каюк!» И я стерпел когда комендант гарнизона сказал мне сочувственным чуть ли не прерывающимся от волнения голосом «Душевно сожалею, фэммель, но мы пока не можем без вас обойтись, придется вам запастись терпением, ведь и в тылу нужны люди, как раз такие люди, как вы». Я строил казармы, укрепления, лазареты. Поздно вечером, облачившись в свой лейтенантский мундир, я обходил посты. Пожилые торговцы в чине ефрейторов и банкиры, ставшие рядовыми, старательно отдавали мне честь. Поднимаясь по лестнице на мост, я при свете карманного фонарика видел скобрезные рисунки, нацарапанные на красном песчанике подростками, возвращавшимися с купанием. На лестнице пахло ранней возмужалостью. Где-то поблизости висела вывеска «Михаэлис», «Уголь», «Кокс», «Брикеты». Нарисованная рука указывала туда, где можно было приобрести все эти товары. Унтер-офицер Грец рапортовал мне. «Каравул на мосту». «Один унтер-офицер и шесть солдат. Особых происшествий нет». Наслаждаясь собственной иронией, И собственным превосходством я махал рукой. Мне казалось, что я позаимствовал этот жест из комедий и говорил вольно, а затем расписывался в караульной книге и отправлялся в освоясь.